118. -е. Матерь Агни-йоги Да, сказано в учении много и о многом, но не до конца, и не все, ибо никогда не дается исчерпывающая формула. Потому и о переходе в тонкий мир, и о послесмертном состоянии человека сказано столько, сколько необходимо, чтобы освободить людей от страха смерти и указать на жизнь после смерти. Другая причина в том, что ощущения и переживания индивидуальные, можно дать только обычную характеристику этого состояния. Крайности не дадут представления о том, что переживает человек среднего уровня. Одно несомненно. Человек яро пожинает плоды своих желаний, мыслей и устремлений. Следствия их неизбежны именно в той степени, в какой они избечтлились в сознании в последний раз, и после этого уже пересмотрены не были. И именно печать последнего утверждения накладывает на них черту неизбежности. И человек там, в надземном, реагирует на них согласно отношению, проявленному к ним в последний раз при жизни земной. Вот почему весь багаж, имеющийся в сознании, следует пересматривать от времени до времени, безжалостно выбрасывая все, что не соответствует уровню, достигнутой духом ступени. И тогда стражи порогу уже не опасны, Тогда дух света восставший может сказать по «порождение стихий». «Не боюсь вас, не можете пресечь путь, мне предуказанный».